Глава двадцать «Выбирать», — эхом повторил я. Ошеломляющая новость, честно говоря. Я до сих пор думал, что шакти формируются случайным образом. Склонности и специализация рода, если таковая и есть, должны были как-то учитываться, конечно. Не зря шакти формируются только после первой тысячи лет существования рода. Но вот прям «выбирать»? Или он не выбор в привычном понимании этого слова имел в виду? «На стадии формирования, я так понимаю», — уточнил я. «Скорее в момент появления», — слегка улыбнулся Дхармот «Существуют камни выбора шакти, практически такие же, как родовые камни. И производятся они там же, — мысленно добавил я, — на древних объектах. Вот теперь все встало на свои места». А мой интерес к поискам новых объектов взлетел до небес. Хотя, казалось бы, куда уж больше. «И как они работают?» — заинтересовался я. «Сначала скажите, Раджаджи», — качнул головой Дхармутара, «как вам мое предложение?» «Согласен», — тут же кивнул я. «С меня кровная привязка, с вас архивы по шахте». «Договорились», — расплылся в радостной улыбке Дхармотара. «А с камнями все просто. Вы знаете, как привязываются к крови будущие родовые камни?» Я молча кивнул. Брови Дхармотара непроизвольно взлетели. Не должен был этого знать мальчишка из боковой ветви рода, который только волей случая стал наследником. Да я и не знал бы, собственно, если бы не Асан. «Камни выбора шахте работают примерно так же», — продолжил Дхармутара. Разве что промежуток слияния намного меньше. Около полугода требуется Камню Выбора, чтобы сформировать у носителя определенный тип шахти. В идеале, в этот период нужно сделать упор именно на те действия, с которыми будет связана родовая способность. Если это возможно, конечно. И чем ближе к реальной склонности рода, выбранная шакти, тем проще она формируется. И, конечно, тем мощнее будет шахти с самого начала. То есть, если я молодой род и хочу абсолютную защиту. То должен как можно чаще ходить, окутанный магическими щитами, привел пример я. Да, кивнул Дхармот Причем всеми типами щитов, которые вы знаете, и желательно одновременно. А если шахте не совпадает со склонностью рода, поинтересовался я. То будет как у мехта. хмыкнул Дхармот Знаете же, что в руках магов низких рангов их шахте бесполезно. Вот именно поэтому. Выбранная шакти противоречит духу их рода, и потому работает только в руках сильных магов. Тех, кто и на все прочие ограничения плюет просто за счет силы. Какие забавные подробности. Я думал, у Мехта такая особенность шакти обусловлена небольшим возрастом рода. Им все-таки всего полторы тысячи лет, а оно вон оно, как оказывается. Тем не менее, они выбрали именно эту шакти, задумчиво произнес я. И полагаю, все-таки знали, что делали. Просто рассчитывали не на мгновенный эффект, а на тысячелетия вперед. Все верно, кивнул Тхармутара. Через пару тысячелетий магия окончательно перекроет их кровь, и эта шахта станет им наиболее естественной и заработает в руках любого кровного родича, у которого она активирована. Кстати, об активации, встрепенулся я. А как с этим обстоит дело у вечных родов? Если есть родовой камень, то шакти активируется ритуалом принятия в основу рода. А если камень уже растворен в крови? Ритуал все равно нужен, — ответил дхармуттара Он куда более сложный, чем у обычных магических родов, зато практически безопасный для нового пользователя шакти. По крайней мере, ни одной смерти в процессе этого ритуала не было в истории. «Что ж, мне все более интересно почитать ваши архивные материалы», — улыбнулся я. «Описание этого ритуала ведь будет в них? Разумеется». До первой санитарной остановки и смены водителей заодно мы ехали еще несколько часов. И за это время Дхармоттара многое успел мне рассказать. «И, пожалуй, теперь я знаю, на что пойдет мое дополнительное время». Такую же машину, в которой можно комфортно отсыпаться в дороге, я себе добуду сразу по возвращении. Даже если сильно переплатить потребуется, оно все равно того стоит. Когда еще получится фактически купить себе время? То самое время, которое я однозначно пущу на изучение кровной магии этого мира. Сначала материалы от Асан, потом архив Дхармоттара. Да и разведку нужно будет озадачить, пусть мне и общедоступную информацию на эту тему соберут. Не удивлюсь, если и там будет много нового для меня. После технической остановки я вернулся в свою машину и пригласил к себе Абихата. В столице у каждого из нас были свои дела, так что вопросов у меня к нему накопилось много. «Рассказывай», — улыбнулся я, как только колонна тронулась. «Что именно?» — хмыкнул Абихат. «Для начала проблемы по если они есть», — предложил я. «Как ни крути, это мой регион. Если нужно, в чем-то я наверняка смогу помочь». «Пока не знаю», — вздохнул Абихат. Выкупом земель вокруг хранилища мой род занялся сразу, как я вернулся из прошлой поездки. И примерно два квадратных километра мы выкупили спокойно, а потом до кого-то, видимо, что-то дошло, и остальные восемь квадратов подвесли в воздухе. — Фактически они должны быть наши. Деньги мы заплатили, документы подали. Однако решения муниципалитета по ним до сих пор нет, как и бумаги на право собственности, соответственно. Я нахмурился. Вот уж от кого я не ожидал проблем, так это от провинциальных чиновников. Я, конечно, не монополист в Лакнау, но присутствие рода Раджат в регионе значительно. Причем мы там очень давно. Не слышать об образовании моего клана не могли даже в провинции. Мои же люди там наверняка всем все объяснили, и ставить палки в колеса роду из моего клана в Лакхнау не должны были, по идее. Правда, я не уверен, что это именно злой умысел. Да, это могут быть козни моих недоброжелателей, но могут быть и просто жадные и бесстрашные чиновники простолюдины. Когда аристократам откровенно надо, они вполне могут раскошелиться. И сыграть на этом желающие найдутся, несмотря на постоянную готовность к войне. Просто так аристократы не убивают. Их нужно серьезно задеть для такого. И то они десять раз подумают. Иначе у нас население в стране давно не осталось бы. — Ты поэтому в Лакнау задержишься? — уточнил я. — Да, — кивнул Абихат. — Если они и со мной лично откажутся договариваться, будем принимать меры. — Ну да, плевать в лицо аристократу — это не то же самое, что писать отписки и тянуть время. Как ни крути, любой аристократ до сих пор имеет право убить любого простолюдина на месте за оскорбление. Пользуются этим крайне редко, там много подводных камней есть. Но простолюдины-то этого не знают, и, как правило, аристократов при личных встречах опасаются. На всякий случай. Но «Если что, имею в виду», — произнес я, — «у меня в у полноценное бизнес-крыло рода есть, и подходы к ключевым лицам города давно отработаны». Во всех смыслах этого слова. Будут наглеть, можешь смело ссылаться на семью Каджумдар. Это мои управляющие. Благодарю. Склонил голову Абихат. Вообще, конечно, махи не поздновато спохватились. У нас пять дней осталось до намеченной даты подачи документов на родовые земли. Они даже выкуп земель в частную собственность еще не завершили. И не факт, что успеют завершить, даже если Абихат сейчас с чиновниками договорится. А каждый лишний день ожидания — это риск. Тут я Дхармуттара верю. Впрочем, два квадратных километра родовых земель — это тоже неплохо. Тем более, фактически даром. За несколько часов до следующей технической остановки мы с Абихатом много чего успели обсудить. И зарождающее клановое производство местных высокоранговых артефактов и его успехи в модернизации полноцветных плетений и перспективы роста в рангах. По сути, ему сейчас главное — это взять четвертый ранг. Тогда его полноцветные щиты выдержат атаку шестого местного ранга, и их уже будет иметь смысл делать в больших количествах для всего клана. А пока Абиха третьего ранга. Он тратит слишком много сил и времени на щиты, которые способны сравниться с местным шестым. Три часа на каждый такой артефакт — это перебор. И хорошо, что у него вообще это получилось. Я, например, таких плетений не знаю. С другой стороны, как магическая тренировка. Тем более, что ему нравится эта возня с плетениями. Почему бы и нет? Собственно, небольшую коробку своих изделий обиход мне и вручил, а я с радостью принял. Все боевые подразделения своего рода я уже обеспечил защитными артефактами. Но род состоит не только из них. У меня, как минимум, лакхнау в этом смысле пока полностью голый. И это я не говорю о стремительном расширении рода в части гражданских слуг. Там тоже потребности растут с каждым днем. Наша колонна распалась перед Локхнау. Первым отделился обихат, которому требовалось заехать в сам город, а буквально через десяток километров мой кортеж ушел с объездной дороги в сторону родовых земель. Вторую половину пути я ехал в одиночестве, и это время я привычно пустил на изготовление артефактов. Учитывая количество поездок в последнее время, десяток сделанных в машине за раз артефактов суммарно выливаются во вполне приличное количество. На этот раз я решил изготовить атакующие артефакты. Шанкара во время дележки добычи мне очень правильную мысль подкинула, оставалось только сделать и испытать. И чую, в свободных землях у нас будет такая возможность. Не зря глава рода Дхармутара так беспокоился, что поехал туда сам. Мудрите рассчитывать что-то новое я не стал. Зачем, если даже мои стандартные полноцветные серпы пробивают щиты седьмого ранга? Я сделал упор на многозарядность. Каждый раз при срабатывании артефакта он формирует один единственный серп. Зато таких э, серпов артефакт может выдать с десяток без подзарядки. «Магический пистолет!» — обрадовался астробади, когда я вручил ему первую игрушку и объяснил, как она работает. А автомат можешь?» Я расхохотался. «Мой хомяк неисправим. Всего ему и побольше, и помощнее». — В принципе, могу, — ответил я, — но автомат будет один, там алгоритм для разных режимов стрельбы делать придется, и это долго. А пистолетов я за оставшееся время в пути с десяток сделаю. — Понял, молчу, магический пистолет — это отлично. Тут же переобулся он. — Пока я буду возиться с защитой поместья, твоя задача — раздать игрушки магам и испытать их. В идеале научиться с ними обращаться и встроить их в тактику боя малого отряда, но это задача не на один день, это я понимаю. «Сделаем, что сможем», — кивнул Астарабади. «Я пока думаю вообще неодаренным их раздать, но надо пробовать». «Почему неодаренным?» «Маги держат щиты, им просто рук не хватит еще и на атакующие артефакты», — пояснил Астарабади. А бойцам сменить автомат на артефакт намного проще. Да и тактику тогда ломать не придется. Они просто оружие поменяют и встроятся в привычный ритм работы отряда». «Логично», — согласился я. «Что ж, на твое усмотрение. Пробуйте». «На сколько артефактов можно рассчитывать?» — уточнил Астарабаде. «А вот сейчас посмотрим, сколько я успею сделать. Думаю, десяток с каждой поездки будет выходить». «Понял. Благодарю». К моменту остановки перед воротами родового поместья я сделал ровно десять атакующих артефактов. Мог бы и больше за это время, но только дома. Ну, в любом месте, где руки не будет дергать, постоянная тряска на неровностях. А вот защита поместья встретила меня неласково. Нет, проблем с проходом на этот раз не было даже для бойцов, но постоянное фоновое недовольство сопровождало меня повсюду. «Чует, зараза, что я собираюсь делать?» И это очень странно само по себе, это же просто алгоритм, какая там чуйка вообще. Но с этим я буду разбираться потом. Сначала сделаю то, что давно запланировал.